Иван. С утра проверил тайники и нашел в одном записку с номером телефона и едва заметную затертую метку о закладке. Сколько она там пролежала? Пока тетя с гулькой стирали и наводили в квартире порядок, я выскочил к уличному телефону автомату, наскоро продумал возможный разговор и набрал номер. Алло, произнес я в трубку, когда услышал соединение и монетка провалилась внутрь аппарата. Ну, наконец-то соизволил позвонить, услышал голос Ивана. Долго же ты собирался. У тебя всё в порядке? Всё нормально, а у тебя? поинтересовался я. Тоже только вернулся на прежнее место. Это хорошо или плохо, задачался я. Майта. Может, встретимся? предложил я. Мной интересовались, намекнул. Ничего удивительного. Моной тоже ответил собеседник равнодушно, не реагируя на предложение. А вероятно, тоже опасался прослушки. Ладно, принял он решение. Я тебя найду. Конспиратор Хренов тоже заразился паранойей или взял тайм-аут, чтобы запросить инструкцию у начальства. Я задумчиво повесил трубку. Как он меня найдёт? Эпет через тайник? Ты куда ходил встретил тётя меня вопросом? По делу, спокойно ответила и выдержала пристальный взгляд подруги. Впервые я пожалел, что Гуля всегда со мной. "Этот Женя, при том, он тогда был с Наташей", тихо сообщила Гуля, когда остались одни. "Я догадался, признался. Только не пойму его. Наташка его демонстративно игнорирует, а он терпит почему-то. Вроде парень видный, заводной, а ведёт себя как тряпка". Он тебе не понравился, констатировала подружка. У меня другая ориентация, отшутился я. Мне ты нравишься, потянулся к девушке, чтобы обнять. Светлана Викторовна здесь. Испуганно отстранилась она от моей шелавливой ручонки, и покосилась на дверь. Не понравился, кивнул. Нашёл чем гордиться. Аспирант скоро станет кандидатом, вспомнил с усталостью парня. Будет толкаться на ступеньки карьерной лестницы среди подобных. и мечтать о следующей. Чего хорошего? Толкай ближнего, сри на нижнего, а сам карабкайся вверх. Вспомнил метафору о карьере по принципу курятника. — А ты бы как хотел, — лукаво взглянула из-под лоби гулька. — Я бы хотел быть хорошим профессионалом среди немногих и делать горизонтальную карьеру, задумавшись, ответил. — Это как? — удивилась она. — Я? Наступает эра компьютеризации. Скоро компьютеры будут не только в учреждениях, организациях и вычислительных центрах, а у каждого дома, и не по одному. Вот я и хочу стать ценным специалистом по компьютерам, защите компьютерной информации, сетям и прочему. Не ждать, когда дебил-начальник меня оценит и предложит зарплату выше на червонец, а зарабатывать столько, сколько захочу, и быть начальником самому себе». Разве так можно, расширила глаза девушка. Всё в наших руках, я пожал плечами. Через пару дней, когда сгули шел к нашему подъезду, меня обгоняя кого-то, задел плечом Иван. Пройдя вперёд, он не оборачиваясь, свернул в глубь дворов. Извини, повернулся Гуля перед подъездом. Мне надо отойти поговорить кое с кем. Позже подойду, соскучится не успеешь. Примирительно улыбнулся и коснулся губами её щеки. Ивана нашёл на лавочке, закрытой со всех сторон кустами. Он молча протянул руку, вглядываясь в неё в лицо. По-видимому, ничего не обнаружил типа эмоций, отвернулся и глядя прямо перед собой равнодушно спросил: "Чего звал?" Тревожно что-то признался ей. Иван молчал, ожидая продолжения. Чем закончилось расследование авиакатастрофы, заинтересованно повернулся я к нему. — Знаю не больше твоего. Засекречено. Единственное, я слышал, что следов взрыва на обломках не обнаружено. Это тебя успокоит? — Не знаю. — Почему же ко мне проявляют интерес? — пояснил я свое беспокойство. — Кто проявляет? Откуда знаешь? — проявил эмоции и оживился комитетчик. Я задумался. Иван, судя по всему, вернулся в штат КГБ. Зачем ему помогать мне? Бывший начальник синафонтов мёртв, и сейчас у него другое начальство. Человеческих симпатий между нами никогда не было, да и недопустимо они для профессионалов. Зачем я его позвал? Явно, что не получу от него сведения интересующих меня, но может, попробую как-то разговорить и по косвенным признакам определю, что интересует комитет, кем я для них являюсь свидетелем, подозреваемым или посторонним. Надо не раскрываться в разговоре. Помните свои подписки и не выдать своих информаторов. Ещё весной комитет, похоже, проявлял ко мне интерес. Намекали некоторые учителя и ученики. Почему ко мне прямо не подошли, не расспросили конкретно, что интересует? Пётр Петрович в своё время предупреждал, что я могу заинтересовать КГБ в качестве потенциального кандидата в органы. Может, в этом причина? Не знаю, помотал голову собеседник. Мне кажется, что ты не договариваешь или что-то скрываешь, а сам просишь помощи. Как я тебе могу помочь, если ты не откровение он повернул голову. Ничего я не знаю. Экзамены в школе, потом подготовка в институт, снова экзамены. Мне до того было, а сейчас поступил и задумался. Почему погибли Романов, Ксенофонтов и другие люди? Почему знакомые намекали про интерес КГБ ко мне? — Кто намекал? — повторил Иван. — Да не помню я, — ответил с раздражением. — Экзамены шли не до того было, а потом выпуск. — Ты попробуй все-таки вспомни. В его голосе я уловил иронию. Расследование авиакатастрофы еще не закончено. Да и в таких случаях выводы сделают те, какие выгодны и вряд ли сообщат о злом умысле. Скорее обвинят погоду летчиков или техническую неисправность. Для тебя это имеет какое-то значение? — Да. слухи всякие ходят, что специально угробили Романова, единственного нормального кандидата на первый пост в стране. Ленинград отстроил, область накормил, промышленность и сельское хозяйство поднял, задумчиво сообщил я, решив спровоцировать кгбшника. Ну-ка поподробнее, заинтересованно шевельнулся Иван, глядя мне в лицо, не отворачиваясь. Кто говорил? Какие у тебя отношения были с Романовым? От многих слышал всякие сплетни, пожал плечами. По себе в городе от мужиков, от ребят здесь и там перечислил. А ты не слышал такого, изумился. Рот народу не затнёшь. Что ещё думать мне? Ведь вместе с членами политбюро по гиппомой родственник, я перевёл дух. С Романовым у меня никаких отошений не было. Я рассчитывал на него в официальной регистрации моих писем в ААП и прохождении художественных советов. Но он не помог. сам, наверное, знаешь, как он относился к Отраде. Виделся с ним единственно раз на рыбалке, его охрана может подтвердить. Понятно, собеседник отвернулся и задумался. У нас тоже ходят всякие слухи. Говорят, что Романов в последний год начал проявлять необычную активность наверху, чего раньше не было. Какие-то сведения получал необычные даже для его уровня. — сообщил он, немного открывшись. — Ты от Ксенофонтова ничего такого не слышал? — опять уперся взглядом в мое лицо. — А то ты не знал Петра Петровича, — искренне я возмутился. — Он никогда не рассказывал о работе. — Зачем же он обеспечил твое оперативное прикрытие? — Меня и других? — Не знаю, — задумался я, не зная, как отвечать на каверзный вопрос. Может, он хотел таким образом лучше изучить кандидатов к КГБ? Он же предупреждал, что вероятно меня отберут как перспективного для комитета кандидата. Подобных мероприятий для кандидатов не проводят, отрицательно мотнул головой Иван. У меня других вариантов нет, пожал я плечами. А сам ты хочешь служить в КГБ? Нет, и Петру Петровичу об этом говорил. Меня интересуют компьютеры и всё, что с ними связано, причём не просто работа на них, а развитие. Придумывание нового. Для этого и поступил на факультет технической кибернетики в ЛПИ. Ладно, поднялся Иван Славочка и протянул руку для прощания. У меня еще дела. Сообщай по тому же номеру, если чего-то случится, или тебя, твоих знакомых, вновь начнут расспрашивать. Если я чего-нибудь нового узнаю, то сообщу. Предупредил и пообещал. Ага. верить тебе скептически смотрел я в спину удаляющегося высокогбешника